Глава 20. Темная личность. Стиснув зубы, шагнул вперед и нанес еще один удар. В этот раз противник даже не сдвинулся, и мое копье завязло в защите. Уперевшись ногой в землю, я принялся давить изо всех сил, просаживая вражеское плетение. Пять секунд до набора нужного количества энергии. «Признайся, это несложно!» — повторил небожитель. Он достал из-под плаща руку, сжимая в ладони продолговатый предмет. Смотри, это артефакт, реагирующий на любое проявление божественной силы. И он нагрелся, что говорит о близком присутствии чурака. Хорошо, что ты стоишь на месте, так будет легче тебя просканировать. От услышанного я даже задержал дыхание. Что ж, давай действуй, порождение теники. А я пока что поднакоплю чуть больше силы. Нет, не для создания защиты и не для удара копьем хаоса. Нужно использовать кое-что посерьезнее из моих старых техник. Еще 9 секунд. «Восемь. Семь. Ничего не понимаю!» — растерянно произнес лейтенант. «Он же нагрелся! Тогда почему не показывает чужой силы?» «Глупец!» — ответил я, начав формирование атакующего плетения. «Перед тобой не чужак, а ликвидатор!» Удар был нанесен одновременно с двух сторон. Ледяное сверло в грудь и таран ириса с левого бока. Умный зверь побоялся бить в спину, чтобы не причинить вред мне, но и этого оказалось достаточно. Сверло, заклинание, предназначенное для точечного пробития защиты, смогло критически просадить плетение лейтенанта, одновременное давление с двух сторон завершило атаку. Серый щит налился чернотой и лопнул, после чего острие копья рывком вошло в грудь и носа. Наши с ним взгляды встретились. В его глазах читалось недоумение и обида, быстро сменяющиеся ужасом. Враг начал осознавать, что проиграл. — Как? — еле прошептали губы небожителя. Я же просветил тебя. Ни капли божественной энергии. Ты не мог. Я убью вас всех, — произнес я вместо ответа. Затем рывком выдернул наконечник копья из груди и носа и отступил в сторону. Фонтан крови ударил из страшной раны, оставленной широким лезвием. Из горла врага раздались хрипящие и булькающие звуки, а сам он, прижав ладони к груди, медленно опустился на колени. Вновь поднял на меня глаза и попытался что-то сказать, но вместо слов прозвучали лишь отрывистые невнятные звуки. Взгляд лейтенанта помутнел, и он, покачнувшись, завалился на бок. По телу небожителя прошла волна судорог, после чего оно обмякло. — Хрррр! — проворчал Игун, осторожно уткнувшись мордой в мое правое плечо. — Что-то здесь не так, Ирис! — пробормотал я и шагнул к убитому. Ухватил его за руку потянул на себя и с усилием перевернул и носа лицом вниз. Осмотрел затылок, плечи и замер. Под левой лопаткой у лейтенанта виднелась рана. Такую можно было оставить только ядром. Понимая, что неизвестный стрелок, скорее всего, на моей стороне, я поднял глаза и осмотрелся. «Никого!» «Кто же ты?» — прошептал я, бросил взгляд на Игуна. Тот выглядел помятым, но на ногах держался крепко. Повернулся назад, к месту основного сражения, и еле сдержался от ругательств. Четыре ящера и два драгу кружили у большого серого облака, накрывшего изрядный участок места сражения. «Ирис, осмотри вражеских воинов! Найдешь живых убей — убей!» «Нет среди них ни одного живого!» — прозвучал за моей спиной мужской голос. И одновременно с ним на мои плечи навалилась незримая тяжесть. «Так бывает, если поблизости появляется очень сильный одаренный!» «Гораздо сильнее Геркона!» «Благодарю за помощь, кто бы ты ни был!» Ответил я, поворачиваясь к незнакомцу. Высокая широкоплечая широкоплечья фигура, облаченная в орденскую одежду. Знаки отличия отсутствуют, лицо скрыто капюшоном. В руках длинная винтовка, на поясе две кобуры с пистолетами и длинные кривые ножны, из которых торчала ухватистая рукоять с металлическим навершием в форме шара. При взгляде на неизвестного в голове появлялось лишь одно слово «безликий». Даже по его голосу нельзя было определить ни возраст, ни настроение. «Принимаю благодарность», — ответил незнакомец. «Но пришел я совсем по иному поводу. Скоро здесь будет корабль Носов, и на вашем месте я бы поторопился. До ближайшего подземного убежища всего 10 минут пути, а там по железному пути можно убежать куда угодно. И вновь благодарю за совет. Могу я узнать, зачем ты помогаешь нам?» «Можешь, но не сейчас». — ответил незнакомец. — Всему свое время. Могу лишь сказать, попадись ты мне 10 дней назад, был бы уже мертв. Так что при случае передай Алин, что я благодарен ей. Да, у твоих спутников серьезные проблемы. Надо бы их вызволить. Позволь еще раз помочь тебе. С руки незнакомца, вытянутой в направлении серого Марева, сорвалась алая молния. В один миг, преодолев расстояние в два десятка метров, магическое проявление ударило во вражеское плетение после чего последовала яркая вспышка. Меня даже ослепило на 2-3 секунды. Зажмурившись от радужных всполохов, я протер глаза и только после попытался осмотреться. Серое облако прямо на моих глазах истаивало, а таинственные орденицы вовсе исчез. От него даже следов не осталось, хотя я хорошо запомнил место, где он стоял. Еще одна тайна моего мертвого мира. Я собрался уже приблизиться к месту схватки, Но в этот момент напомнила себе Либеру. Перед глазами появились строки текста. Кандидат номер два. Ты убил сильного противника. Получено теники 15 единиц. Общее количество теники 40 единиц. Официальное звание ⁇ курсант второгодок. Фактическое текущее звание ⁇ Котан. Глава ордена Тайфун. Прогресс Либеру 4. 3575 из 8000. Единиц парсом и семь. Ничего важного в сообщении не было, так что я смахнул его, не перечитывая во второй раз. Вновь осмотрелся. Ирис стоял рядом со мной и с любопытством осматривал место сражения. Кругом были раскиданы тела и носов, от которых уже начал распространяться неприятный солоноватый запах крови. Здесь только что произошел не бой, а самая настоящая бойня. Я перевел взгляд туда, где несколько минут назад держали круговую оборону орденцы, Возле места, где несколько секунд назад нависало вражеское заклинание, по-прежнему топтались и гунны, и Драго, словно боялись пересечь незримую черту. Опустив глаза вниз, я отбросил все мысли прочь и поспешил на помощь. Живы! Нас осталось пятеро. Хельга с Саной, Михей, раненый Сират и я. Остальные погибли. Энергетические заряды из ружей и носов не оставляют шансов на выживание. Слишком уж большие раны от них остаются. Лекарю повезло, защитное плетение частично погасило сгусток вражеской энергии, поэтому он отделался болевым шоком и потерей только одной ноги. Из плюсов нашей стычки с врагом было большое количество полученной теники и три десятка ядер различного достоинства. Мы с Хельгой добыли их из тел сержантов, уоррента и лейтенанта, пока остальные товарищи приходили в себя и собирали оружие. На сборы ушло чуть больше двух минут. Все осознавали, насколько опасно задерживаться на месте сражения. К тому же Котан обнаружил активированный маяк, следящий артефакты носов, передающий сигнал. Поэтому мы, не став собирать все ядра, поспешили прочь, как только все смогли приготовиться. «Скажи, Алексис, как ты справился с вражеским лейтенантом?» — нарушила тишину Сана. «Это же воин уровня Геркона!» Вы же были в сознании и все видели, произнес я, уклонившись от ответа. Я даже глазами пошевелить не могла. Ужасная магия. Это было действие артефакта четвертого ранга, решил пояснить Михей. Оно обездвиживает, лишает возможности использовать магию. Да, у иносов нет звания лейтенант. Есть второй лейтенант, по силе равный нашему кону, только что получившему звание, или очень опытному котану. «Есть мастер-лейтенант, и это враг уже гораздо сильнее, считай полноценный кон. Есть и другие, но мы с ними почти не сталкиваемся». мы, а другие звания у есть?» Поинтересовался я, желая увести разговор в сторону. Не хотелось мне отвечать на неудобные вопросы, которые задавала Сана. «Капитан по силе очень близок к Геркону, но все же уступает ему в одиночной схватке», продолжил рассказывать Котан. «Затем идут майоры». Вот они могут сражаться на равных с комендантами крепости. Ходят слухи, что у небожителей есть лейтенант-полковники, которые действительно сильны и крайне опасны. Говорят, что много лет назад один из аратов, Либеро, погиб в схватке с таким противником. Я мысленно представил, во сколько раз мне нужно стать сильнее, чтобы уничтожить столь могущественного врага. Даже здесь, на Артее, со всеми поблажками, которые дают хаос и Либера, на это уйдут годы. «До стоянки осталось чуть больше трех километров. Предлагаю максимально ускориться», — произнесла до этого молчавшая Хельга. «Нужно успеть укрыться до того, как нас обнаружат». «Игуна и, и Драгу их придется оставить прямо сейчас, не доходя до укрытия», — добавил Михей. «Пусть разбегутся в разные стороны, отвлекут преследователей». «Никого распускать не будем», — ответил я. «Мате?» — наставник даже опешил от моего заявления. «Ты когда успел так сильно головой удариться? Здесь я являюсь старшим по званию и занимаемой должности». «Являлся, пока в дело не вмешались и носы», — ответил я. «Или ты думаешь, что они не смогут взломать защиту стоянки?» «Ты что-то хочешь предложить?» — уточнил кот Тан, продолжая буравить меня пристальным взглядом, который, будь воля наставника, прожег бы насквозь наглого второгодка. «Железная паутина. Мы уйдем через нее». И кто нас проведет в подземное жилище, а потом через тамбур? просил Михей, показав свою осведомленность. Я. Конме, ликвидатором открыт доступ к подземной дороге. Пришлось соврать мне. С каких это пор? Нет, мы поступим, по-моему! Заупрямился наставник. Все, слушайте мою команду. Прямо сейчас спешиваемся и заставляем наших зверей двигаться в сторону от стоянки. Не успеем. На этот раз речку Тана прервала Хельга. Она протянула Михею подзорную трубу. «На, посмотри!» Я тут же повернулся назад, в ту сторону, где предположительно находилась крепость, и сразу же увидел темную точку на горизонте. «Плохо дело, нас уже нагоняют!» «Ускоряемся!» — мгновенно изменил свой приказ наставник. «Не жалеем питомцев! Если корабль небожителей нагонит нас, они не будут разговаривать, сразу убьют!» И мы поднажали. Игун Михея и Драго Хельги зажали между собой питомца Сирата, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств поддержать раненого лекаря. Мы с Саной вырвались на десяток метров вперед, задавая темп скачки. Пока неслись скач по пустоши, я пытался найти в себе то чувство накатывающей опасности, которое возникло у меня в крепости перед самым появлением небожителей. К счастью, его не было, а значит, мы успевали уйти под землю до того, как нас нагонят. Единственное, что сейчас тревожило, — это присутствие Михея и Сирата, но я решил поднять этот вопрос позже. Главное — спуститься вниз, а там уж можно будет решать, как поступить с орденцами. К тому же в подземной обители мог находиться отшельник, и ему придется ответить, почему я могу пользоваться железной паутиной. Да, убить всех лишних стало бы выходом из сложившейся ситуации, и воительница помогла бы мне с этим. Но если быть честным перед собой... Уничтожение всего, что вставало на пути, превращало меня из головы рода тайфун в кровожадного безжалостного убийцу. — Вижу стоянку! — крикнула Сана, и я отогнал подальше терзающие мысли. Каменную башенку заметил давно и даже чуть подкорректировал курс, чтобы выйти точно к убежищу. Еще минуты две, и мы будем на месте. Ухватившись покрепче за сбрую, я бросил взгляд за спину. Корабли и носов, а их было аж три, если и нагоняли нас, то очень медленно. «Не успевает». Совершенно внезапно Ягун Саны рыскнул в сторону, после чего начал заваливаться на бок. Девушка успела соскочить со зверя в самый последний момент. Я тут же хлопнул Ириса обеими ногами по бокам, заставляя остановиться. «Продолжайте движение! Тана сан уберу на себя!» «Не отставайте!» — ответила Хельга, и через миг два Драгу и Ягун пронеслись мимо. И все же я успел заметить, что Сират совсем плохо выглядит. «Алексис!» — прозвучал позади голос Санны. «Живей, забирайся на Ириса!» — приказал я, оборачиваясь. «Что случилось с твоим ящером?» «Не знаю», — ответила девушка, быстро взбираясь по сбруе. Ухватив меня за руку, она подтянулась и через мгновение уже устраивалась за моей спиной. «Может, из-за ранений? Этого ягуна сильно помяли тварей носов». «Держись крепче!» — приказал я, нисколько не поверив рассказу Санны. «Ирис, пошевеливайся!» Мой питомец, не особо почувствовав второго седока, С места набрал приличную скорость и вскоре уже нагонял ушедших вперед товарищей. Я сначала решил, что игун бежит на пределе, и только когда поравнялся с ящером Михея, понял, что они сильно замедлились. «Сират умер», — сообщил Котан. «Похоже, потерял много крови». «Бросаем его», — предложила Хельга. «Я еле удерживаю тело». «Сумку забери, там лекарство», — принял Михей предложение воительницы. «Я придержу драгу. Еще через минуту бешеной скачки мы, наконец, приблизились к убежищу. Два игуна с тремя седоками и Хельга верхом на своем драгу. Зверь, на котором ехал Сират, отстал, послушавшись приказа Котана. Спешившись, я дождался, когда слезет Сана, затем быстро освободил Юриса от оружия, вещей и под конец снял с ящера сбрую. Пока освобождал питомца, думал, куда бы отправить зверя и в конечном итоге принял решение. «Ирис, уходи к стоянке, возле которой я оставлял тебя в прошлый раз, понял?» «Хр-ра!» кивнул своей огромной башкой ящер, затем ткнулся носом мне в грудь, еще раз рыкнул, но уже с закрытой пастью, и, тяжело переступая, начал удаляться. «Ну что, Мате, открывай нам вход в подземелье, или ты солгал?» — прорычал Михей, приблизившись ко мне вплотную и уставившись сверху вниз тяжелым недобрым взглядом. Я только открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент голова наставника как-то странно дернулась, и он рухнул на землю. У меня в этот момент появилось серьезное подозрение, которое я тут же решил проверить. Шагнув вперед, ухватил котана за голову и повернул ее сначала на один бок, потом на другой. Так и есть. На левом виске обнаружилось небольшое круглое отверстие. — Все в укрытии живо! — закричал я, осматриваясь по сторонам. — Гибели Гуна, затем внезапная смерть Сирата... Уверен, у них обнаружатся точно такие же ранения. Неведомый помощник зачем-то усердно сокращал наш отряд. И, судя по его намерениям, следующей мишенью станет Сана, которую он промахнулся и угодил в ящера. Хельга все поняла с полуслова, зигзагом рванув ко входу в убежище. Тан тоже быстро сообразил и припустила следом. Я, в отличие от спутниц, не спешил. Внимательно осмотрел то место, откуда предположительно прилетел снаряд, выискивая любую мелочь, от следа на земле до поднятой пыли. Увы, но пустошь была пуста. Что же за оружие у незнакомца и зачем он начал убивать орденцев? Я думал, что это выходец из Либера, возможно, орат, но, похоже, ошибся. Что ж, надеюсь, мы еще встретимся. Сорвав с плеча Михея дорожный рюкзак, я повернулся к башне. Успели. Вход в убежище был открыт. Хельги и Сана нигде не видно, значит, они внутри... Что ж, мне тоже пора. Надеюсь, неизвестный доброжелатель не станет стрелять мне в спину. Подхватив свободной рукой рюкзак с копьем, я поспешил к башне. Приблизившись, забросил трофейные рюкзаки внутрь и нырнул в спасительную тьму убежища. И лишь когда за спиной закрылся проход, почувствовал, в каком находился напряжении. «Рано расслабляться, тайфун!» Глаза быстро подстроились под тьму помещения, и я замер, уставившись на странную картину. Сана, подняв руки, стояла у стены, а Хельга, приставив к голове девушки стол пистоля, свободной рукой тщательно обыскивала смотрителя. «Конме, Хельга, что здесь происходит?» Планета Артея. Юго-запад материка Артхайн, Пустошь. Лейтенант-полковник Эльвани. Они опоздали. Заместитель понял это, когда смог рассмотреть место сражения. Тот, за кем шла охота, смог одолеть штурм лейтенанта и ушел. Будь иначе, сейчас флагман встречал бы живой офицер. Что ж, все, что у него остается, это тщательно изучить место сражения и, возможно, получить новую информацию об аватаре. Внезапно корпус флагманов вздрогнул, словно наткнулся на невидимое препятствие, а затем на судне взревела тревожная сирена. «Нападение?» Эльвани мгновенно сориентировался и начал действовать. Корпус, защитное плетение шестого ранга, в один миг окутал огромный корабль, словно кокон, отрезавший все, даже свет. Схватив артефакт связи, полковник отдал приказ, вложив в голос часть своей силы. «Эскадре немедленно начать маневр разворота! Подняться на максимальную высоту! Мы уходим!» Чуть позже, выслушав доклад от капитана корабля, Эльвани сидел в своем кресле и думал о том, кто же напал на них. На ум приходило всего два существа, способных на такое. И об обоих заместитель командующего не слышал уже несколько сотен лет».